права царства, которые наполняют смыслом человеческую жизнь, права стихотворения, которые обогащают смыслом слова. Я не признаю за камнями право восставать на храм, за словами право разрушать стихотворение, за людьми право бунтовать против царства. В эгоизме нет истины, эгоизм — количество.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 Если я сложу мое царство из ровных рядов камней, оно обессмыслится. В нем не останется жизни. В нем не будет ни городской сутылоки, ни парадно стоящих по стойке смирно солдат. Мне нужен очаг. Очаг собирает семью. Семья складывается в род. Роды в племя. Племя становится царством. И вот ты видишь.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 На самом деле в жизни нет ступенек. Ты назвал ступенькой эту группу людей, и следующей — ту группу, которая включила в себя первую. Но и то, и другое — условность. Глава 90 но «Ну вот пришло время тебе потревожиться. Ты видишь, жестокий тиран уничтожает людей».